Глава 23. Список книг. Милан, 1495 год. Месяцы войны выдались для Леонардо сложными, и он снова ищет общество старых приятелей. Книг, а на сэкономленные деньги решается даже купить три новых, довольно дорогих, но крайне важных, к тому же богатые иллюстрированных и приятных глазу. Траты немалые. А значит, ему, примерному сыну нотариуса и внуку торговца, непременно нужно их записать, пускай и коротко. 68 за хронику, 61 за Библию, 119 за арифметику маэстро Луки, 248. Речь идет о хронике Джакомо Филиппа форести Библии, переведенной на вольгаре никола Малерби. А главное, сумме арифметики, геометрии, отношений и пропорции Луки Пачоли, совсем недавно, 20 ноября 1494 года, отпечатанной в Венеции. Она одна стоит столько же, сколько две других, но при этом настолько революционно что старые трактаты об Аббаке немедленно отправляются на чердак. Вскоре Леонардо решает составить список принадлежащих ему книг, целых 40 штук, немалое число для художника или инженера, не знающего грамоты. Большинство печатные, так называемые инкунабулы, хотя попадаются и рукописные. Почти все на вульгаре, поскольку латынь Леонардо, несмотря на весь свой пыл самоучки, так и не осилил. Существенная деталь, подтверждающая главенство в его характере, визуального образа и общения посредством изображений. Явный интерес Леонардо к первым иллюстрированным томам, ставшим сложнейшей технологической задачей для типографов и издателей. Формы, набранные при помощи подвижного шрифта, они вынуждены соединять с гравюрами, создававшимися тогда по большей части в технике ксилографии, резьбы по дереву, афорта просарапывание гравировальной иглой по металлической пластине. По сути, Леонардо владел лучшими образцами первопечатной продукции XV века. Уже упоминавшаяся хроникой Форести, Библией на Вольгаре, о военном искусстве Валтурио с его военными машинами, суммой арифметики Пачоли и медицинским сборникам Иоганна декетома Многие из них отпечатаны в Венеции, где предприимчивый младший брат Филиппо Джунте, Лук Антонио, специализируется как раз на выпуске великолепных иллюстрированных книг крупного формата. Интерес Леонардо к народной тосканской культуре и литературе на Вульгаре в первую очередь отражают экземпляры Морганте, Луиджи Пульчи и Дриадео, его брата Луки которым составляют компанию Петрарки и Буркьелло, а Чербаччо Кодасколи и Четвероцарствие Федерико Фрецци. Удивляет разве что присутствие непристойной поэмы Манганелло Франческо Мангано высшей точки жененависнической традиции XV века. Есть и немного классики, тоже на вольгаре. естественная история Плиния старшего в переводе Ландино, выдержки из Оливия Ливия, Юстина философа, письма с Понта Авиде о нахождении риторики Цицерона и любимый Эзоп, чье творчество Леонардо кладет в основу собственных басен. Сфера позднесредневекового воображариума, питательная среда для его первых фантастических рассказов, представлена путешествиями сэра Джона Мандевиля и книгами вроде Хиромантии, Цветка Добродетели, о жизни, учениях и изречениях знаменитых философов, пересказы из Диогена, лаэрского и Лапидария. Склонность Леонардо к переводам на вольгария можно проследить как по гуманистической литературе, о военном искусстве Валтурио, о честном удовольствии и добром здравии Платины, книга о Фацетти Поджу Брачолини, так и по научно-медицинской, хирургия Гиде Шолиака и трактат о сохранении здоровья Угу Бенци. Заметный интерес вызывают эпистолярная литература и книги по эпистолографии, то есть искусство написания писем столь близкому Леонардо, сборники латинских посланий Франческо Филельфо и его сына Джана Марио, а также письмовник, предположительно составленный Ландино. Нашлось место и для учебников латинской грамматики, вроде Элия Доната и Доктринала Александра Извильде, дополняющих начало грамматики Перотти. Есть и трактат об Аббаке, весьма удачно замененной суммой Пачоли. Список набросан сангиной, наскоро, на первом попавшемся клочке бумаги, к тому же использованном. На обороте можно прочесть заметки по механике и оптике трех-четырех давности. Впрочем, он далеко не полон, да и вряд ли стоит предполагать, что Леонардо одинаково внимательно прочел все книги в своей библиотеке. Куда более вероятно, что мысль составить подобную опись посетила художника случайно например, в процессе перевозки книг и оборудования или перед внезапным отъездом владельца. Похоже, перечисленные тома относятся к наименее читаемым и потому на время сложены в отдельный сундук. Примечательно, что тексты, которые Леонардо приобрел недавно и теперь постоянно держат на столе, скажем, сумму арифметики Пачоли и медицинский сборник, он в этот список не включает. Новым книгам доверия больше, с ними он постоянно сверяется, а то и спорит, воспринимая как вызов своей пытливой натуре.